Глава 4. Толлиус. Необычный день. Сегодня старик сломал устоявшийся порядок. Все дело в том, что ему надоело куча вещей во дворе, в то время как в замке не хватало самого необходимого. И в спальне пора помыть пол, и на кухне почистить, а не просто сполоснуть тарелки. Короче, сколько не откладывай, но пришло время, наконец, заняться благоустройством. А для этого нужны работники. Толиус рассудил так: Если местные не хотят заработать, значит повезет кому-то другому. Благо всюду хватает. Так что сегодня утром Аболиус по наказу искусника занимался нецелительством, а отправился в деревню Копыта, с тем, чтобы к вечеру вернуться с шабашниками и экономкой. Когда солнце приобрело красный цвет. и стало уверенно клониться к горизонту, появился ученик. Только почему-то один. Впрочем, корзину с пропитанием он доставил, и можно было послушать новости за столом. В гостевом зале, предназначенном как раз для трапез и рассчитанном на большое число гостей, сидеть вдвоем было неуютно. Вдобавок, пришлось бы носить крынки, тарелки тут-да-сюда. Поэтому... по привычке расположились прямо на кухне за разделочным столом, по-быстрому разогрев искусством жареного молочного поросенка, которого привез парень. В подобных замках на кухне, расположенной рядом с кладовыми, всегда полно крыс. Но поскольку запасов продовольствия здесь не было уже давно, серые вредители тоже покинули эту обитель, и никто не шибуршал в углах. Когда-то тут всем заправляла Прося. и ее рука все еще чувствовалась. На окне висит нарядная шторка, миски, кастрюльки, горшки аккуратно выстроились у стен. Можно сказать, тут было даже уютнее, чем в спальне Толиуса. Не дожидаясь вопросов, Аболиус начал свой рассказ, зачастую вещаясь с набитым ртом, потому что откусывать он не забывал. «Я ведь, учитель, не сразу пошел искать местного голову, как вы велели». а сперва решил поболтать с ребятами по-свойски, потому что были у меня предчувствия, ага, и подтвердились. Старик молчал, прихлебывая из глиняной кружки и неторопливо орудуя своей чудо-ложкой. Ученик тем временем продолжал. Так вот, копытовцы прекрасно знают пугалку про наш дом и про Лера Гласуса, и про волков знают, хотя... Самим зверьё досаждало не в пример меньше, поэтому мест этих тоже боятся. Может, даже поболее, потому что слухи у них там гуляют, будто бы чародей по ночам бродит и детей из домов крадёт. И про вас, учитель, да и про меня тоже уже болтают. И хорошо, что в них мы сами на себя не похожи. Не то встретили бы меня по-другому. В лучшем случае просто с криками разбежались. Вот вы, например... «Дом у Финны спалили, осерчав за что-то. А в Баратоне даже убили кого-то. А я...» — парень скривился. «О моей маме совсем плохо отзывались. И без вас там тоже не обошлось. Так что не найти нам в соседних деревнях работников. Потому что все долбят одно — и место плохое, и наниматели. Я сперва думал, что если пригрозить не лечить... то придут работать, никуда не денутся. С копыт ведь тоже уже приезжали пару раз. Но сейчас, вижу, не согласятся. А Литонец по-взрослому махнул рукой, вздохнул. «Да только это еще не все. Я кое-что другое разузнал, неприятное». Толиус все так же молчал, но повернул голову к подростку и пристально посмотрел, выражая интерес. А Болиус... Выдержал театральную паузу, в течение которой неторопливо отхлебнул прямо из кувшина и, удовлетворенный вниманием, продолжал. Староста лысовки ездил туда. Подбивал мужиков не то с вилами на нас пойти, не то в ваш замок ночью залезть, или и то, и другое, но в разное время тут не разобрался. Только не получилось у него никого соблазнить великими богатствами. Перестарался, пока болтал, какой вы ужасный. «А еще...» Внезапно подросток подскочил, опрокинув крынку, вытянулся неестественно прямо, повернулся к старику, блеснув выпученными глазами, и стал пускать в искусника конструкты один за другим. Толлиус не успел ничего сделать. От неожиданности он выронил кружку и облился кипятком. Благо, искусная защита, которая не была даже... протестировано на чародейское нападение, сработало как надо, включившись вовремя и обездвижив конструкты, а плетение высасывания маны стало быстро опустошать их. Вслед за конструктами в старика полетела кость со стола, а за ней и тарелка. На эти снаряды защита, настроенная на более высокие скорости, не отреагировала, поэтому они беспрепятственно проникли в искусный пузырь. Правда, кость не попала в цель, а тарелка ударилась о каркас жилета и разбилась, не причинив вреда. Очнувшись, Толи успринялся пеленать сбрендившего ученика нитями. Но тот одним махом разорвал весь кокон и ударил аурным отростком точно плетью. На такую атаку защита вообще не была рассчитана. К счастью, не настолько хороша была аура у подростка, чтобы причинить серьезный вред. Все же искусник вскрикнул и болезненно скривился. Когда кордосцев в Широтоне поймали соотечественники, а потом освободил Никос, он провел целый вечер в раздумьях, как будет отбиваться в случае нападения. Тут-то и пригодились те заготовки. Сперва яркая вспышка за спиной старика, который предусмотрительно закрыл глаза, ослепила Аболиуса. коварное тюремное плетение уже принялось высасывать из беззащитного парня ману, а колючая волна по ауре заставила его упасть в корчах на пол. В завершении алитонец оказался запечатан внутри искусного пузыря с настройкой на минимальную скорость. Практически стандартное плетение, но в таком варианте передвигаться с ним не было никакой возможности, потому что смещение любого предмета, включая пол, Расценивается как нападение. И развеять боевую вязь надо умудриться. Она как раз рассчитана на то, чтобы не поддаваться подобному вмешательству. Активировав дополнительную сферу вокруг себя, Толиус наконец перевел дух, вглядываясь в лицо ученика, готовясь к неожиданностям, перебирая более серьезные плетения из подарка Никоса на случай... если домашних заготовок окажется недостаточно. Судорога уже прошла, и теперь пацан пытался сесть, кривясь с каждым движением. Агрессии он пока не проявлял. Потом он принялся что-то говорить, но старик видел лишь беззвучно открывающийся рот. Голос блокировался сферой. Отметив для себя на будущее задачу доработать этот момент, кордосец с оханем поднялся, На всякий случай сместился в сторону выхода и вбок от Атаболиуса, после чего снял пузырь. Парень вздрогнул, когда сфера, в которую он был заключен, лопнула и заверещал. «Это не я! Это он! Он живой! Вселился в меня!» «Кто?» — рыкнул искусник, уже догадываясь, что скажет ученик. «Гласус! Лайер Гласус! Это правда! Пожалуйста!» Верьте мне, я узнал его, он вселился в меня. Толиус вздохнул. Вот, кстати, и ответ на вопрос: могут ли чародеи пользоваться плетениями искусников, когда берут контроль над их телом? Не могут. Если бы ты напал на меня плетениями, не поверил бы, а так все сходится. Могут, огорошил старика Аболиус. Если бы он не полный контроль захватил. а просто внушил мне желание вас убить, то были бы мои знания и умения, а так он только своими мог пользоваться. Уверен? Вроде. Значит, не уверен, но звучит логично. Все равно во всей этой истории непонятно мне только одно. Что? Искусник не ответил и скомандовал. Пошли! Парень больше не задавал вопросов, И послушно поднялся, опасливо сжавшись, ожидая указаний. Толлиус задержался еще на мгновение, чтобы сбросить на пол мокрый плащ, свой постоянный наряд. «Постираешь», не поворачивая головы, распорядился он, и, светясь в истинном зрении, точно праздничная ярмарка, тяжело потопал на третий этаж к кабинету чародея, жестом велев помощнику подниматься перед собой. По пути, Он стал вещать то ли для того, чтобы объяснить Аболиусу свои мысли, то ли просто по привычке разговаривая с альтер-эго. Впрочем, обращался он все-таки к ученику. «Ты не бойся. Первый идешь не потому, что я за твоей спиной прячусь, а на случай, если вдруг опять забалуешь. И защиту я на тебя повесил, хотя это все для перестраховки. Не понадобится. Нет у него сил сразу на второй раз». Вообще непонятно, как на один-то накопил. А ведь были уже намеки. Были. Но я никак не думал, что призраки так долго могут существовать. И вдобавок чародействовать. «Призраки?» — пискнул помощник. «Призраки? Привидения, ага. Помнишь, как мы в первый раз в замок залезли? Летучие мыши тогда напали на тебя волка. А потом это странное желание вернуть тело на место». и рассказ Проси о жгучем желании уйти и никогда не возвращаться. Подниматься и одновременно рассказывать для Толлиуса оказалось слишком тяжело, поэтому на полдороги пришлось остановиться, перевести дух. Около минуты тишину нарушало только пыхтение старика, держащегося за каменную стену. Потом маленькая процессия двинулась дальше. «И комиссия баратонская». Похоже, глаз сумел их потрепать. Мужик, что детей искал, да так и умер тут. Может, дети тоже. Хорошо, хоть местные еще лечиться не приходили, и работники. Так бы нехорошо могло получиться. Им ведь на самом деле защитный амулет нужно выдавать. Может, уйдем? Ну его, этот замок? Да что ты трясешься? Если это призрак, даже если это необычный, «Чародейский призрак? Я знаю, что делать! В общем, сейчас разберемся!» С этими словами подошли к чародейским покоям. Снять свою защиту с двери было делом пустяшным. «Учитель! Он внутри сидит! Вроде не шевелился даже! И плетения все целые были! Как он через них-то прошел?» «Бестолочь!» Толиус произнес это слово, Со всей скорбью уставшего биться в каменную стену человека. Он даже в этот раз не потянулся, чтобы ткнуть оболю сотростью, потому что надежды вбить хоть капельку мозгов в голову ученика у него, кажется, уже не осталось. Гласус призрак, а это лишь его тело, которое, кстати, очень хорошо сохранилось. Может, из-за этого и гуляет привидение так долго, потому что точно знаю. Привязано оно к своей бренной оболочке. Это, правда, не объясняет, откуда у него силы на всякие чародейские штучки, но уверен, если тело уничтожить, как там говорил староста, жечь или просто увести отсюда, то и призраку конец. В этот момент раздался протяжный, полный муки и безысходности стон, так что оба непроизвольно вздрогнули. «Он, родимый!» — довольно подытожил Толлиус. «И ведь я слышал его уже один раз, да только не сообразил сразу». «А почему привидение? Мы же его ни разу не видели!» А Болиус так и тянул шею, заглядывая в комнату. Любопытство в нем пересилило все остальное. «Их не всегда видно. Иногда проявляются в нашем мире, но редко. Порой плетения на них реагируют, а глазами не видно». Сейчас вот, например, услышали? Хотя откуда звук берется? Для звука надо, чтобы воздух колебался. Как он это делает? Непонятно. Значит, он появляется только на мгновение? А в остальное время он где? Не, он все время есть. Только воздействовать на наш мир может нечасто. Не знаю, от чего зависит это. А так он, наверное, сейчас стоит рядом с нами, все слышит и видит. А Болюс при этих словах чуть не запрыгнул на руки к старику. «Только сделать ничего не может», — закончил фразу искусник. «Откуда вы так много знаете?» Подросток все еще дрожал и суетливо озирался, но уже опять мог рассуждать здраво. «Если бы много», — печально отозвался старик. «Интересовался этой темой, да. Все, что о продлении обычной жизни...» или о необычной, меня волнует. Но мало книг, очень мало. Вот, кстати, в Широтонской библиотеке надо было не о чародействе спрашивать, а о призраках. Там, может, и нашлось бы что-нибудь новое. И что теперь делать будем? Прямо на ночь глядя яму копать? Все-таки сжигать не по-людски как-то. Новый стон, но совсем тихий, еле слышный, прошелестел в коридоре. Толиус почему-то улыбнулся. «И остаться без призрака? Ни в коем случае! Книги книгами? А живое привидение, да еще такое необычное? Это захочешь сыскать, да не найдешь. В общем, так, Лер Гласус, я прекрасно понимаю, что ты нам не рад, что тебе хочется, чтобы тебя оставили в покое. Всем вам почему-то этого хочется». но я понимаю также, что пожить тебе тоже хочется, а поэтому давай договариваться. Ты живешь как есть, мы твое тело не трогаем, а ты не трогаешь нас и тех людей, которые будут сюда приходить. Я буду думать, как исследовать твою природу, а ты будешь мне в этом помогать. И это в твоих же интересах. Сил у тебя мало, со временем ты только слабеешь». Может, придумаем, как помочь тебе с этим. Убивать нас у тебя никакого резона нет. Не мы так другие придут. Слишком уж дом твой дорогой. И эти другие цацкаться с твоим телом точно не будут. Если ты со мной не согласен, чтобы у тебя не возникало нехороших мыслей, я на твое тело поставлю плетение огня с накопителем маны и плетение стопор. и буду второе постоянно подпитывать. Если этого не сделать, то через пару дней оно развеется и сработает первое от накопителя. Вмиг останешься без тела. Вот такие дела». Несмотря на уверенный тон, Толиус накрутил перед сном плетений в своей спальне и долго ворочился. То, что это именно привидение, он был уверен. Даже альтер-эго согласилось. А уж оно... Всенепременно устроило бы панику, будь хоть малейшее сомнение. Безусловно, старик сказал все правильно, предложил обоюдовыгодное решение. И защита у него и у парня есть на всякий случай. И не может быть у призрака столько сил, чтобы что-то предпринимать второй раз за ночь. Но все равно мысли роились в голове, мешая уснуть, и были они совершенно далеки от мечтаний, об интересных исследованиях. Мешал успокоиться обычный детский страх. А скептик внутри ему поддакивал. Что если это все-таки не призрак? Что если он не услышал ультиматум Толлиуса? Что если чародейские привидения с логикой не дружат? В книге ведь были оговорки, что известны случай иррациональной ненависти привидений ко всему живому. У них одно желание – Убить любой ценой. Как спалось Аболиусу в ту ночь, осталось загадкой.